Часть вторая. А на рассвете этого дня Раздва Сникерс покинула свое убежище в колокольне Икши. Как и предсказала Лия, оборотни, разделавшись с тенями, отступили. Пока Хардов, убивший двух их королев и сам занявший место новой королевы, потому что получил их силу, смог увести стаю. Но такое будет продолжаться недолго. Человек в нем все больше уходил, и королева повела оборотней защищать их территорию от вторгшихся чужаков. Только выкшей без оборотней было полно особых прелестей. Мертвый для людей город жил своей неведомой жуткой жизнью. С тенями она уже успела познакомиться. Нельзя сказать, что знакомство было приятным. Раздва сникерс смотрела на лежащую перед ней дымку тумана. а дальше мгла густела. «Раджа!» — негромко позвала она. Горлица тут же откликнулась веселым курлыканьем. Голубка спасла ее от смерти. И раздва Сникер вспомнила все, что сказала Лия прямо перед самым рассветом. Что они теперь тоже контур, как у оборотней, и она должна защитить свой контур. В нем Хардов и она. В нем рыжая Анна, что идет сейчас сюда с гидами Тихона, потому что должна занять в сердце Хардова место Ли, и только это даст ему спасение. Федор и эта невероятная девушка Ева, и кто-то еще. Ли пока не видела его, но этого кого-то еще здесь нет. И Ля пока не знала, как все произойдет, но выбраться они смогут, только все вместе. Куда? Каким образом? Федор и Ева далеко отсюда, и неизвестно, вместе ли сейчас, а они здесь. Как контур будет собран, этого Лия тоже не знала. Но раз два Сникерс догадывалась, что Лии, светлой королеве ее детства, предстоит отпустить Хардова навсегда и, возможно, исчезнуть самой, потому что только благодаря ему и, возможно, Федору, с которым она погибла, Лия все еще находится здесь. «Мать твою, как все запутано!» — горько рассмеялась раз-два Сникерс. Раджа тут же ответила своим веселым курлыканьем. Голубка сидела на ветке ближайшего дерева и, наклонив головку, смотрела на нее. Снова этот чистый, ласковый и сострадательный свет, льющийся из ее глаз. «Чего тебе, бестолковая птичка?» — хмыкнула раз-два Сникерс. «И я тоже? Так?» «Я тоже должна отпустить Лию?» Радостно захлопав крыльями, Раджа тут же вспорхнула, описав вокруг нее круг. «Лучше б ты научилась разговаривать!» Укорила ее раз-два Сникерс. «Если такая умная!» «Раджа! Почему Лия сказала, что она, видимо, хочет стать моим скремленом? И более важный вопрос. Почему кажется, что мне знакомо это имя? Откуда?» Что оно для меня? Что скрывает память? И откуда страх, тьма и печаль, когда я думаю об этом? И уверенность, что Раджа очень важна для меня? Чего я не знаю или не помню? Град вопросов. Но ведь не было у меня никогда никакой горлицы Раджи. Ни в детстве, ни потом, когда связалась с черными гидами шатуна и влюбилась в него как последняя дура. Сейчас уже можно так сказать, когда ее полюбовничек пытался ее убить, а она спалила ему мозги. Возможно, таким образом ты спасла его. Но где были прежде ее глаза? Им было хорошо и свободно вместе. И черные гиды беспрекословно подчинялись ей, амазоночке, и главной охотнице шефа, когда шатун отбывал в свои странные и затейливые экспедиции. Но где были ее глаза? Она осознала, что прежде всего является гидом. и за это их братство готово было умереть и сейчас обязана защищать контур, а черные гиды шатуна остались в прошлом. Но не все так просто в Икши, городе теней видений, и не все так просто в этом мире. Юрий Новиков приходил к ней в горячечных снах в колокольне. И Лия указала на него, но почему Юрий? Этот недоносок и маменькин сынок сейчас считает себя шатуном. Эти ребята просто так не остановятся, не отступятся. И, возможно, Икша, город видений, показала против их воли что-то жуткое, что сейчас происходит. «Выходит, ты, кошмарный городишко, помог мне?» — сказала раз-два Сникерс. «Что ж так держать?» Ее голос потонул в омгле, что лежало впереди. А сама она не заметила, как наступила на ветку, и та треснула сухим тревожным звуком, как будто кто-то сломал грифельный карандаш. Но Раджа уже вернулась и стало легче. — Что ж, глупая птичка, — улыбнулась ей раз-два Сникерс, — идем. Нас ждут. Я знаю, что ты хочешь помочь мне, но ты не хочешь быть моим скремленным. И самое печальное, что мне неизвестно, откуда я это знаю. Раз два сникерс подумала, что стало очень много говорить. Нервы, и что в этой печальной неизвестности скрыта какая-то дикая, пугающая ее тайна.